Глава третья. «Языки проглотили», — сказал под конец старик Скалли, обращаясь ко всем троим, к сыну, бою и к приезжему с востока, и с этим язвительным замечанием вышел из комнаты. Наверху швед в торопях затягивал ремни на своем большом чемодане. Очутившись ненароком в полоборота к двери, он вдруг услышал за ней какой-то шорох и, громко вскрикнув, вскочил с пола. Скалли вошел в комнату с маленькой лампой, и в ее свете его морщинистое лицо имело вид довольно страшный. Желтый огонек, тянувшийся вверх, освещал его скулы и нос, а глаза прятались в таинственной тени. — Убийца! Как есть убийца? — Мил человек! — воскликнул Скали. — Вы что, совсем рехнулись? Э — -э -э, Нет, нет. Э -э Не вы одни тут умные, другие тоже кое-что смыслят. Понятно? — ответил швед. Минуту они молча смотрели друг на друга. На мертвенно-бледных щеках шведы горели, как нарисованные два четких ярко-красных пятна. Скали поставил лампу на стол и опустился на край кровати. Он заговорил медленно, будто думая вслух. — Вот, честное слово, первый раз в жизни я такое вижу. Чепуха какая-то. Разрази меня, Господь, не понимаю, откуда вам это в голову пришло. Потом он поднял глаза на шведа и спросил, — Вы и вправду подумали, что они хотели убить вас? Швед пристально вглядывался в лицо старика, пытаясь прочесть его мысли. — И вправду подумал. — сказал он наконец. Он, видимо, решил, что после такого ответа ему не сдобровать. Рука его, затягивающая ремень на чемодане, задрожала, локоть затрепыхался, точно лист бумаги. Скали утарил кулаком по спинке кровати, чтобы придать больше веса своим словам «Слушайте, мил человек, к весне у нас в городе будут ходить электрические трамваи». Электрические трамваи. оторопело, — повторил Швед. А из Брокенарм сюда проведут железнодорожную ветку. Я уже не говорю о четырех церквях и большой школе, и не какой нибудь там, а кирпичный. И фабрика у нас тоже не маленькая. До года через два наш ромпер будет столицей штата. Справившись со своим багажом, швед выпрямился. «Мистер Скали, спросил он вдруг, осмелев, — «Сколько я вам должен?» «Ничего мне не должны», — сердито ответил старик. должен», — отрезал швед. Он вынул из кармана семьдесят пять центов и протянул их Скалли, но тот лишь презрительно щелкнул пальцами в знак отказа. Три серебряные монеты... Остались лежать на ладони у шведа, и они оба почему-то не сводили с них глаз. — Не надо мне ваших денег! — буркнул, наконец, скале особенно после того, что случилось. И вдруг его осенила какая-то новая мысль. — Стойте! — крикнул он, и, взяв лампу со стола, шагнул с ней к дверям. — Стойте! Пойдемте-ка со мной! — Не пойду! — испуганно сказал швед. — Нет, пойдем! — Не отступал старик. Ну, пошли, пошли, пошли. Я хочу показать вам одну картину через коридор у меня в комнате. Швед, видно, решил, что жить ему осталось считанные минуты, челюсть у него отвисла, а зубов стал как у мертвеца, и все же он вышел в коридор следом за скали, но такой походкой, будто на ногах у него были кандалы, высоко подняв лампу, скали осветил ею правую стену комнаты, из темноты выступила нелепая фотография девочки, она стояла облокотившись о балюстраду на фоне пышных декораций. ее низко подстриженная челка бросалась в глаза. эта фигура могла поспорить грациозностью с поставленным стаймя санным полозом, к тому же и цвет у фотографии был какой-то свинцовый. Вот, с нежностью проговорил Скаль, это портрет моей покойной дочки. Ее звали Кэрри. А какие у нее были волосы! Я души в ней не чаял. Она у меня. Наглянувшись, он увидел, что шведы не смотрят на фотографии а пристально вглядывается в темные углы комнаты. «Мил человек!» — вырвалась у скаль. «Это портрет моей покойной дочки. Ее звали Керри. А вот мой старший сын Майкл, он у меня видный адвокат, живет в Линкольне. Я дал ему самое лучшее образование, не жалею об этом. Полюбуйтесь на него. Он какой молодец, живет в Линкольне». «Настоящий джентльмен, всеми уважаемый и почитаемый!» «Всеми уважаемый и почитаемый джентльмен!» — повторил скале для большего форса. И с этими словами весело хлопнул шведа по спине. Швед вяло улыбнулся. «А теперь, — сказал старик, — мы еще вот что сделаем». Он вдруг опустился на четвереньки и сунул голову под кровать, Швед услышал его приглушенный голос. — Если бы не этот щенок Джонни, я бы ее под подушкой держал. — Да и от старухи моей... где жена она? Каждый раз приходится перепрятывать в новое место. Но куда ж ты запропастилась? — Через минуту-другую искали, неуклюже выбрался из-под кровати, волоча по полу свернутую узлом старую куртку на желтке, пробормотал он, потом встал на колени, раскутал сверток и извлек из его сердцевины большую желтоватого стекла бутылку виски. Он посмотрел бутылку на свет. Убедившись, что виски в ней не уменьшилось, широким жестом протянул ее шведу. Трусливый швед так и потянулся к этому источнику мужества и, вдруг отдернув руку, с ужасом уставился на скале. — Пейте! — ласково сказал старик. Он поднялся с колен и теперь стоял лицом к лицу со шведом. Наступило молчание. Потом скале повторил. — Пейте! Швед дико захохотал, он схватил бутылку, поднес ее к рту, когда же губы его безобразно присосались к горлышку и кадыка заходил вверх и вниз с первыми глотками, он горящим ненавистью взглядом так и впился в лицо старику.